слишком серьезно. Олдвелл заговорил мягче. — Ну ладно. Итак, вы были на набережной. В котором часу? — Я пришел туда часов десять. Ну, Увидел Элла Барни, купил ему пару банок пива, потом побрел к пристани. Немного полюбовался яхтами, и затем решил еще выпить кружечку пива. В это время из темноты появился этот тип. Я вынул сигарету и попросил у него огонька, на что он вынул эту самую зажигалку. «Не гоните, не гоните, давайте помедленнее». «Этот, как вы его назвали, тип...» Коудуэлл положил перед собой блокнот и взял карандаш. «Как он выглядел?» Среднего телосложения, с большой бородой, густыми нерасчесанными волосами, в джинсах в темной рубахе. Колдвелл все записал, затем открыл ящик своего стола и извлек оттуда глянцевую фотографию, которую перекинул через стол на мою сторону. Это он... Я пристально вглядывался в снимок. На нем был чисто выбритый мужчина, лет двадцати пяти, с коротко остриженными черными волосами, худощавый, с маленькими коричневыми глазками. Глаза выдавали его. Да, несомненно, это был мой бородач. Бородач. Возможно, возможно, было темно, у него была такая длинная борода и такие длинные волосы, что я бы не поклялся, что это он. Хотя, что-то общее есть. Хорошо, продолжайте, продолжайте. Ну, я им заинтересовался. Я в порту знаю всех, а этого вижу в первый раз. Он спросил не знаю ли я что-нибудь о пароходах, идущих на Багамские острова. Я сказал, что не знаю, но порекомендовал ему Элла Барни в Нептуне, предупредив, что это будет стоить ему пару кружек пива. Он пошел к таверне, и я потерял его из виду. На земле, на том месте, где он стоял, лежала зажигалка. У него, по-видимому, были дырявые брюки. Я криво улыбнулся Колдвелл и продолжал. Как человек проницательный, я подумал, что с ним что-то не в порядке. Возможно, он кубинский шпион. Колд одобрительно кивнул головой. Ну, я подобрал зажигалку, отнес ее Гарри и попросил отправить на экспертизу в Вашингтон на предмет обнаружения на ней отпечатков пальцев. Рука Гаваны. Это неплохо, неплохо. Он поднял телефонную трубку, набрал номер и с кем-то, переговорив, повесил трубку. «Крестобель отплыла в Насау утром». Эта старая посудина совершает еженедельно два регулярных рейса на острова. «Да, похоже, что он контрабандист». Отличная работа, Барт, отличная. Он опять потянулся за трубкой. Он был один? Когда он разговаривал со мной, то был один. А что, он должен был с кем-то быть? Предполагается, что он разъезжает с женой. Слушай, Барт, у меня сейчас будет деловой звонок, а потом я бы хотел проехать в порт. Я подвезу вас на своей машине. Если он не сел на пароход, то где-то еще болтается. Я тотчас узнаю его, если увижу. Колдвилл кивнул головой и начал набирать номер. «Я подожду в машине», — сказал я и вышел. Забравшись в Мейзер, я стал размышлять. Разъезжает с женой. Теперь стали понятны две кровати в палатке и женские вещи. Через пять минут пришел Голдвелл, и мы поехали в район порта. А кто этот парень был? И почему вокруг столько суматохи? Если это тот, кого мы ищем, то его зовут Альдо Паферри. Он итальянский террорист.